Глава тридцать четвертая. Макаров задержал меня, сжав больно локоть, и рыкнул. «Итак, с этой минуты хитровыдуманной Дамиры с самомнением и претензиями не существует, пока я не разрешу. Для Катрины остальных. Ты испугалась, осознала свою ошибку, заблудилась. Мы тебя нашли. Слово мимо, и Пьер выполнит все, что я обещал сделать с твоим прибалтом. Тебе доверять нельзя. Пьер останется здесь». Я-я возле тебя. Кивни, если поняла. Я кивнула. Он зыркнул на меня, будто проверяя, и добавил в самое ухо. Там тебе не все понравится, но слова «нет» в твоем лексиконе отсутствует. Кивни. Я кивнула снова, искренне жалея, что даже лицо не могу ему расцарапать. Макаров зачем-то осмотрел меня, цокнул языком. Затем завернул в чёрный шёлковый плащ и, накинув капюшон мне на голову, повёл, придерживая под локоть, к тентам. Едва мы приблизились, он рыкнул. «Под ноги смотри и не пялься!» Мужчины замолчали, когда мы проходили мимо. Я почувствовала взгляды. Выглянула осторожно из-под капюшона, и, чёрт меня возьми, если вон тот пожилой господин в ковбойской шляпе рядом с бегемотообразным Фёдором не был начальником Лембета. Благообразный подонок. Стоп, сверкнула в голове мысль. А не мог ли он завернуть каирцев, известив по своим каналам, что Лембет устроил ничем не оправданную самодеятельность или вообще слетел с катушек? Возможно, для продажного шефа дотошного Лембета уже не должно быть в живых? Но значит, он зачем-то нужен Макарову. Или только как способ шантажа? «Чёрт, ведь действительно работает!» По моим щекам разлился жар. «Боже, как трудно сдерживать гнев!» «Но я должна!» Перед пологом в палатку поменьше Макаров шикнул в самое ухо. «Я буду рядом. Здесь слышно каждое слово. Не просри всё!» Я кивнула и на выдохе шагнула в неизвестность. Мадам и в походных условиях умела устраиваться по-королевски. Ковер на полу в багровый ромб, надувная кровать под красным покрывалом с восточным орнаментом. На складном столе пара древних книг, современный кофр, обтянутый черной кожей, оббитый по краям стальными планками, на ручке замочек, кодовые ключи. Рядом еще три. Ширма с орнаментами, оконца. Мадам Бетторит сидела в широком складном кресле, побивая аристократическими пальцами одной руки оплетённый подлокотник. Она облокотилась о круглый стол, задумчиво глядя на разложенные под зажжённым серебряным светильником карты. Отсюда бросалась в глаза их яркость. От светильника струился к потолку дымок, наполняя палаточную комнату ароматом мирры. Всё это точно не могли привезти те три машины, что стояли под тентом. «Мадам», — произнесла я, остановившись на пороге, — «добрый день, я вернулась». Катрин вскинула голову, и её лицо расцвело фальшивой улыбкой. Я выдала, как заученный стих, всё, что требовал Макаров. Громко, чтобы он слышал. «Ложь за ложью». Хозяйка преступного замысла встала и протянула ко мне руки, будто раскаявшейся блудной дочери. «Девочка моя, как я рада, что ты одумалась!» Она приблизилась. Я сжала кулаки, впившись себе ногтями в ладони, чтобы не сорваться. «Я тоже». Катрина смотрела меня и покачала головой. «Выглядишь ужасно. Но ничего, мы приведем тебя в порядок. Всё будет хорошо». «Спасибо!» Мадам Бетторит взяла меня за руку, приподняла ее и провела пальцами другой по запястью, сжала. Замерла, будто прислушиваясь. По ее лицу пробежала тень. Взгляд Катрин больше не был таким дружелюбным, но губы улыбнулись. «Иди, садись, Дамира. Я ждала тебя. Знала, что ты вернешься». Я сглотнула и села в свободное кресло. Она нажала на кнопку рации и сказала холодно. «Воды и кофе. Ты голодна?» «Нет». «Прекрасно. Сегодня тебе всё равно лучше попоститься Ты не против?» «Если нужно, значит, нужно». Я скосила взгляд на замысловатые, красочные и одновременно жуткие изображения на картах, ничем не похожих на обычные. Мадам Бетторит собрала их умелым жестом провела пальцем по колоде. «Всё должно было случиться не сегодня, Дамира. Но ты подсознательно ускорила процесс. Значит, так надо!» Голос её был жёсток, но при этом она снова любовно, почти с нежностью, провела пальцами по шелковистой рубашке колоды и добавила. как ты указали, что сегодня и есть то самое время. М. А. Т. Ф., как говорили мудрые предки». «Египтяне?» – тихо спросила я. «Да. Знание точного предсказывания времени ритуалов и обращение к высшим силам исчезло за дикостью последующих веков, но ортус возрождает истинное верование». «Ортус-Ра?» я облизнула пересохшие губы. «Да. Настала пора и тебе узнать, в каком великом действии ты стала участницей». «Ты допытывалась еще в Париже, масоны ли мы, и что мы такое?» Мадам Бетторит склонила голову чуть вперед, отчего ее взгляд стал хищным, как у коршуна, несмотря на красивые черты лица. «Ответ. И да, и нет. Ты не должна этого знать, не являясь членом нашего устава, а главное — сообщество. Однако ты исключение. Твоя уникальная внешность, как дах свыше — «Стала для тебя пропуском в мир избранных. Ты и сама избранная. Мы не тайное общество, но общество с тайнами». «Я не совсем понимаю». В палатку вошла, к моему удивлению, Лили с подносом в руках, и мадам Бетторит замолчала. Лили поднесла поднос с чашечками кофе и стаканами с водой, поставила на столик и, опустив глаза, как прислуга удалилась. Мадам Беттарит проследила за ней. Лишь когда прошла пара минут, она заговорила вновь. «Во-первых, пей и постарайся расслабиться. Ты измождена, это видно. Трансформации твой организм принимает болезненно, потому что они проходят слишком быстро. Но опций нет, мы должны торопиться». «Почему?» «Всему своё время, помнишь? И ты ускорила своё». «Я наблюдала за тобой, удивлялась, даже злилась, но потом поняла. Все твои действия говорят о том, что ты не готова растягивать то, что должно случиться». «Это произойдёт сегодня», — мадам Беттарит сделала торжественную паузу. «И что это будет?» — сглотнув как можно тише, спросила я. «Минутку терпения». «Я должна объяснить тебе всё по пунктам, чтобы твой страх сменился на восторг, на радость в том, чтобы принять свою участь». «Радость?» Я сжала кулаки сильнее, понимая, что только чудом не выплесну ей сейчас чашку горячего кофе в лицо. Макаров был прав, сковав моё поведение ответственностью за Лембета. «Если бы не он, я бы вела себя совсем иначе. Не в моём характере прогибаться». «Да, радость!» – завораживающим тоном проговорила мадам Бетторит. «Твоя жизнь, Дамира, была скучной, никчемной, пустой, потерянной. Ты готова была выйти замуж неизвестно за кого. Теперь ты станешь важной, как говорят предсказания. Тебя никогда не забудут. Разве возможно такому не радоваться?» «Меня не забудут члены вашего сообщества Ортусра?» «Не только. Мы призваны изменить мир, погрязший во тьме и грехах, в распорах и жадности. Собравшись в одном из масонских уставов, мы поняли, что все надо менять. То, что было создано ради высших целей, за века исказилось. Узкое человеческое сознание опошлило даже великие принципы, Потомки тамплиеров стремились сохранить мудрость египетской цивилизации, а на деле все ограничилось вопросами политики, влияния, иерархиями, правлением мужчин и денег. Нужен новый устав, новое видение и вектор. А как ты знаешь, все новое, незаслуженно забытое старое. Истина лежит рядом, только протяни руку. И мы протянули. Восхождение Ра» — так переводится название нашего сообщества. «И именно с нас пойдут изменения, с меня и с тебя. Волна за волной, действие за действием, прилив за приливом, и человечество узрит свет». Я взглянула в глаза Валькирии напротив, но спросила не то, что вертелось на языке. «Вы считаете, люди готовы к этому?» У них просто не будет выбора, объявила мадам Беттарит. Как у меня, доброе добро подомнет под себя зло и уничтожит инакомыслие. И что я должна делать? Ты станешь первой жрицей Ха, легендой, какой была Нефертити. Это твоя судьба. Мадам Беттарит смотрела на меня в упор, но я не отводила глаза. «Взгляд — единственное, что я могу оставить своим в этом горячечном бреду». Она продолжала. «Ты пройдешь ритуал очищения, как положено жрице. Древний, настоящий ритуал. Я проведу тебя по нему и мои подданные. Ради твоего нового рождения они бросили все и приехали сюда». «Затем, обновлённая и полностью готовая, ты войдёшь в тайник Нефертити и проведёшь там ночь. И родишься заново». Я подумала о Ка, проклятой Нефертити, которая, по моей версии, должно было быть замурована в тайной гробнице, и поняла, что была права. «Если я выживу, проклятия, наверное, не будет. Если нет, тоже». Я ключ. Вход для остальных будет открыт. Интересно, они уже пробовали это сделать без меня? Судя по выцветшим тентам, стоят они давно. «Это здесь?» — спросила я севшим голосом, стараясь не выдавать бурю эмоций. «Там, где лестница?» «Да». «И Фин здесь?» «Нет». «Он провёл с тобой обряд инициации, как и был должен». Его роль закончена. То, что будет происходить сегодня, выше его уровня доступа. Я поразилась. И это она выступает против иерархии. Какие удобные двойные стандарты. На первые роли в новом мире выйдут женщины. Достаточно мужского шовинизма, претенциозности, кичливости, агрессии, разнузданной сексуальности – «Ты видишь, во что они превратили мир?» Она говорила это пафосно, как с трибуны. А я подумала о скованном лембите, о том, что ему больно, жарко, плохо. Я, казалось, физически чувствовала это на себе. Невольно осмотрела палатку на предмет оружия. Прикинула, смогла бы я взять Катрин в заложницы, приставив к горлу нож. Она крупнее, я моложе». «Но быстрее, чем я чего-либо добьюсь, они его искалечат». От этой мысли у меня похолодело в животе. «Вижу!» – процедила я и сконцентрировалась на чашке кофе. Отпила глоток крепкого, настоящего, арабского. Мадам Беттарит говорила о несовершенстве государственных систем, их правителей, коррупции, об ужасах войн мужского мира, об экологических катастрофах, которые следует прекратить, а я не слушала. Манипуляторы пользуются красивыми, правильными словами, большими идеями, великими целями, но на самом деле им нужна власть. Только власть. Любыми средствами. Ненасытная жажда власти превращается в болезнь, она разъедает разум, увеличивается, как раковая опухоль и высасывает всё светлое у тех, кто ею болен». Остаются только красивые слова. Но причем тут я? «А что будет потом? Утром?» — решилась спросить я, покосившись на полок, когда речь о светлых идеалах Валькирии подошла к концу. Мадам Бетторит снисходительно отмахнулась. «Оставь заботы утра следующему утру. Сейчас придёт Лили, она поможет тебе избавиться от волос. У великих супруг Бога как называли истинных шриц, не должно быть на теле ни волоска. Я посмотрела на гладкие после недавнего шугаринга руки. «Я вроде бы и так...» «Допивай кофе, потом будет некогда. Нужно многое успеть до заката», сказала мадам Бетторит. Я отхлебнула горький напиток из белой чашечки. «На голове тоже не должно быть волос», добавила эта одержимая. «Я поперхнулась», — вошел Макаров. «Ну-ну, осторожно, не захлебнись», — ухмыльнулся он. «Что такое, Дмитрий?» — спросила мадам Бетторит, недовольная, что ее прервали. «Да отдала мне и забыла», — ответил он с каким-то особым бандитским почтением, просыпающимся только в ее присутствии. Протянул мадам Бетторит браслеты со скоробеями и мои перстни почти с поклоном. «А Парик строго спросила она. «В нем одного золота больше килограмма». Я опешила, глядя, как Макаров бледнеет и говорит поспешно. «В машине, сейчас принесу». «Не без безалаберности», — прошипела она. «Все должно быть точно в деталях». Макарова вынесла ее шипением из палатки в одно мгновение. Воспользовавшись моментом, когда он точно ушел, я спросила Холодея. «Вы хотите, чтобы я остриглась на лысо? «Разумеется!» «Зачем?» Она обернулась резко, внезапно лишенная маски спасительницы мира и посла добродетели, и сверкнула глазами. «Потому что дьявол в деталях! Все должно быть точно!» «Иначе ничего не выйдет! Нефертити брила голову, и ты будешь!» В моей голове пронеслись изображения Нефертити, других великих жриц, начиная от яхмос Нефертари до алебастровой статуэтки жрицы Аменердис, в которую влюбился создатель либретто Копери Аида. И да, на них всегда были парики. Однако тут же вспомнилась мумия матери Эхнатона с прекрасной гривой, сохранившейся до сих пор. «Это не обязательно», — попыталась вставить я. Не фертите попирала каноны. У царицы Тии, к примеру, не была обритая голова». Катрин Бетторит сузила глаза в болезненной злобе. «Потому что Тия была еретичкой, а не жрицей. В храм ее не допускали. Все супруги бога брили головы и тела. Разговор окончен». Я похолодела, а мадам Бетторит громко выдохнула, почти фыркнула. Дмитрий, Лили!» Никто не отозвался. Катрин выскочила из палатки. Я осталась одна, глядя расширенными глазами на дымящийся светильник. Голоса Катрины Макарова пронеслись вдали. Чуть ближе еще какие-то выкрики, всплеск воды. Я напряженно вслушалась. Сердце дрогнуло с мыслью о лембите, и я поняла что мои волосы по сравнению с угрозой его жизни ничего не стоят. К счастью, в разговорах с улицы никто не упоминал о нем. Я провела ладонью по своей шевелюре, стало дорезе в глазах ее жалко. «Волос не коверкот, отрастет», — говорила мама, повторяя слова бабушки. «До сих пор не знаю, что такое коверкот». Вдруг прямо за светильником послышалась вибрация. Я осторожно сдвинула серебряное изделие. На экране телефона высветилось имя. «Финн». Я скользнула пальцем вверх по экрану, приняв звонок. «Катрин, наконец-то!» — взвопил он. «Почему ты не берешь трубку? Что происходит? Почему вы уехали без меня? Что значит твое письмо? Я же все выполнил! И после этого просто жди в луксоре! Катрин, да пойми же, я не виноват, что она сбежала!» Ей вообще невозможно управлять с таким характером. Возможно, тихо и горько усмехнулась я. Пауза. Вдох-выдох. Фин взволнованно уточнил: "Да Мира, малышка, это ты? Я. Странно, сейчас я на него не злилась. Вспышка влюблённости, страсти, нежность превратились в пустое место, вакуум." «Какая ты умница!» — забормотал он скованно. «Хорошо, что ты вернулась! Хорошо, что осознала!» «Хорошо!» — прошептала я, покрываясь триллионами мурашек совсем не из-за него. «Скоро я буду лысой и мёртвой!» «Что ты такое говоришь, малышка?» «Прощай, Фин. Услышав приближающиеся голоса, я отбила звонок и стёрла его из истории откинулась на спинку и залпом выпила оставшийся кофе. «От судьбы не уйдешь», — говорили древние. «Особенно, если она настигла тебя во время М.А.Т.Ф. Твое собственное, ею предназначенное». Потом все происходило, как во сне. Солнце за оконцами повернулось к западу. Мадам Беттарит рассказывала о ритуале очищения. Я не слушала. То, что описывалось в исторических документах, я и без нее знаю. Как и то, что открытая сексуальность не считалась греховной. Только почему-то, слушая лекцию на дополнительном курсе, я не примеряла это на себя. На пол падали мои остриженные пряди, будто куски недавней жизни. За плотными полотнами стен, которые пытался сорвать ветер, вовсю шли приготовления. Я больше не могла думать, к чему. Так или иначе, до ночи доживу. И подчинюсь. Значит, и Роберт тоже доживет. А Каирцы? Я уже ни на что не надеялась. Лили трудилась над моим телом с особой тщательностью, почти со стервенением. оттерла горячими полотенцами, удалила вчерашний грим и нанесла новый. А потом повернулась к солнцу в молитвенной позе и замерла. Затем достала из папки трафарет и обернулась ко мне с несмываемыми маркерами в руках. Я удивилась, но и без комментария мадам Бетторит вспомнила, что перед служением в храме египетским жрицам расписывали священными текстами тела. И эта часть древней истории тоже происходила со мной. Лили приступила к работе. Ничего не оставалось, кроме как смотреть на собственное преображение в зеркале, установленном напротив. Алили была увлечена. С фанатичной восторженностью в остекленевших глазах она рисовала тонким черным маркером и иероглифы на моем корпусе и бедрах. И это были не священные тексты, а картуши с разными именами Нефертити. «Неферниферуатон Мэри Уаэнра», «Анхипперура Мэриатон», И так далее, все десять. Я сглотнула и вновь подумала о мистическом Ка, ожидающем в гробнице. При условии веры в его существование логика в этом действии была. Если замурованному Ка окажется мало внешней схожести, оно может узнать имя — Рен. В Древнем Египте имя было также священным, а забвения боялись больше смерти — именно потому уничтожали именно тех, кого ненавидели, как, например, царевна Меритатон стирала имя второй жены фараона Эхнатона Кии, выводила любое упоминание везде, где могла. Что-то неприятно зашевелилось в моей душе, словно от нехорошего поступка. Чего? Странно. Лили работала, не покладая рук. Пряди ее убранных в короткий хвост волос растрепались. Она то и дело встряхивала головой и, стирая капли пота платком со лба, рассматривала меня, отстраняясь, как художник картину. Мадам Бетторит подходила часто, живо заинтересованная в процессе. И только мне было все равно. Лили расположила овальные картуши вдоль моего тела, на каждой груди старательно вырисовывала жуков-скоробеев, на плече по грифу с распростертыми крыльями, окантовку, похожую на браслеты, новые картуши с именем Нефертити поменьше, а по центру груди от еремной выемки типичное для омарнского периода солнце с очеловеченными ладонями на краю каждого луча. Приходилось переворачиваться. Спустя несколько часов ажурная вязь из рисунков и иероглифов покрыла все мое тело, как татуировка. Лишь шея, голова и кисти рук остались незатронутыми. Я больше не казалась себе обнаженной. Кожа горела, соднила и пульсировала в местах двух картушей, словно они были вырезаны ножом. Закончив работу, Лили посмотрела с благоговением и вдруг произнесла неслышно, почти шепотом: "Идол, I envy you. Идол, я завидую тебе." И с поклоном вышла. Да, сейчас я безмолвный Идол кукла. С отвращением к себе и вынужденному бездействию я откинулась обратно на раскладной массажный стол посреди комнаты, да так и лежать. Не было ни желания, ни сил вставать. «Зачем? К Роберту мне не пробраться». У входа в палатку стоял как цербер Макаров, по периметру еще три бугая. «Я ценный артефакт, который охраняют даже от своих». Судя по голосам, вокруг было человек двадцать, и все чем-то заняты. Чем именно? Мне не узнать. Мадам Бетторит постоянно находилась рядом, готовясь по-своему. Фоном звучала негромкая музыка, предполагая расслабление, а в воздухе чувствовалась суета или агония. Я закрыла глаза. Сейчас как никогда хотелось жить простой обычной жизнью — Ходить в магазин за хлебом, радоваться первым листикам весной, цветению абрикосов, запаху клубники, черешни с ветки. Хотелось просто мыть полы и смотреть на небо, читать книги, дышать, гладить кота, заваривать чай. Такие маленькие радости, которых не замечаешь, пока не лишишься. Мне не надо ничего великого. Стремление к исключительности — прямая дорога в ловушку. Теперь я знаю. Счастье в простоте. «Я даже согласна на одиночество, лишь бы жить!» Но в тени закрытых ресниц отчего-то представился взъерошенный Роберт в мятой футболке и джинсах. Он смеялся в светлом фонтане солнечных зайчиков. Кто-то провел пальцами по моей руке. Я вздрогнула, просыпаясь. «Такая нежная кожа и столько магии!» сказала гипнотически томно мадам Беттарит, и заглянула мне в глаза. «Я не чувствую магии», — устало пробормотала я. Ее было не узнать. Простая белая туника из льна, парик из синих, сплетенных мельчайшими косичками волос, подведенные черным глаза, ожерелье у всех и явно древняя пектораль на груди, В отличие от египетских традиций, пояс на ней был подвязан на расшитом золотом синим в цвет ночного неба передники, явно позаимствованному масонов. Мадам Беттарит провела руками над моим телом и удовлетворенно улыбнулась. «А она есть. Нефертити, как и я, была видящей. И ты становишься. Это происходит постепенно. Иначе можно сойти с ума». «Кого-то, видимо, и не пощадила», — ехидно подумала я. Мадам Бетторит сощурилась и вновь провела ладонью по моей коже. Я отдёрнулась, бессознательно скривившись от отвращения. «Если сопротивляться своему естеству, тоже можно сойти с ума. Не забывай это, Дамира!» «А вам не бывает жалко людей?» — спросила шепотом я, заставляя её прислушаться. «Жалость — низменное чувство», — ответила она и сквозь паузу бросила жёсткое зло. «Меня никто никогда не жалел». А затем ткнула пальцем на один из раскрытых кейсов. «Надевай свои браслеты со скахабеями и вот эти два на лодыжке». «Как скажете», — забывшись, раздражённо процедила я и тут же поправилась, вспомнив о Лембите. «Да, конечно». Когда всё было завершено, я не узнала себя в зеркале. Не одетая и не голая, не живая и не мёртвая, но уж слишком похожая на статую, сплошь покрытую письменами, с тяжёлыми украшениями на руках и ногах. Мадам Бетторит протянула мне короткий нубийский парик со множеством косичек с золотыми бусинами на концах. Золотой обруч прижал чужие жёсткие волосы к голове. Я поёжилась». Мадам Беттарит удовлетворённо улыбнулась. «Детали — это всё!» Затем достала из кармана передника рацию и скомандовала. «Зажечь огни!» Отсчитала до десяти вслух и объявила. «Всё, Дамира, нам пора!» Сердце моё сжалось, от волнения стало нечем дышать, но я заставила себя пойти вслед за Валькирией. «Паника не поможет!» В центре площадки перед тентами появился крошечный бассейн, совсем не священный пруд Нун для омовений, но всё же. Даже удивительно, как они его приволокли в пустыню. Над голубой водой гулял ветер, вызывая рябь. Он мигом овеял песком, как прахом, мою обнажённую кожу. Попытался затушить огни в расставленных по периметру треножниках, увенчанных чашами. Языки пламени из них потянулись за ветром, но не погасли. Ветер пошел гулять дальше по развешенным повсеместно узким белым стягам, как должно было в Египте в дни великих праздников. Я будто уже видела это где-то. Солнце плавилось в оранжевом с багровыми полосами закате над меловыми скалами. Мадам Беттарит чуть подтолкнула меня к деревянному помосту, ведущему к бассейну. Едва я ступила на него, забили барабаны, и шесть мужчин выстроились по трое с двух сторон, освободив мне дорогу до ступеней передвижного бассейна. Солнечные лучи отразились в шести одинаковых золотых лицах, смотрящих на меня. Одетый по-египетски, с сине-золотыми передниками и пекторалями на груди, с леопардовой шкурой через плечо, разной комплекции и роста, Меня приветствовал выставленными ладонями вперед и единым возгласом из-под масок «Эхнатон».